Глава 8. Кибедега против Релов. Покоенное космическое пространство в звёздной системе Марион нарушил энергетический всплеск, выбросивший в обычное пространство крейсер Кибдика. Сканеры и спутники планеты Лагуна отреагировали запросами свой чужой. Лея активировала связь. Капитан, поздравляю с возвращением. Как прошёл полёт? Спасибо. Полёт проходил по-разному. Поставленную задачу выполнили. Провели полевые испытания гипердвигателя и эвакуировали Кибдега. Отлично. Ложитесь на парковочную орбиту и готовьтесь принять медиков. А вас лично приглашают на доклад к президенту Светлову. Слушаюсь. Полет закончился в Мы выполнили поставленную задачу. Принимайте командование кораблем. Спасибо за работу и согласие полететь со мной. Это вам спасибо за то, что взяли в райд. Ладно, сочтёмся. Я пошёл готовиться к докладу президенту. Отдельно решил поблагодарить учёных во главе с профессором Сложниным. Для этого спустился в отсек управления гипердвигателем. Исследователи увлечённо что-то обсуждали. Благодарность и поздравления приняли с воодушевлением. Он чувствовал, что на корабль больше не вернётся. Его ждёт другое будущее. И не ошибся. Министр обороны находился у президента. Они обсуждали серьёзный вопрос создание Галактического союза. Прервал звонок Атлей. Господин президент, вернулся крейсер под командованием Новикова. Задание выполнил. Я взяла на себя смелость и пригласила его к вам на доклад. Правильно сделала. Жду. Хорошая новость, Мар. Вернулся капитан Новиков. Скоро будет здесь. Послушаем, как прошёл рейд. Нужно подумать, куда направить служить такого капитана. Полетел с понижением, прям как мой Андрей. Такая нынче молодежь пошла. Подвиги подавай, живое дело. А кто командовать будет? Не ворчи, Мар, хорошая молодежь. Мы ведь тоже в молодости на месте не сидели. Это да. Андрей Новиков спустился с орбиты на катере. В космопорту его встретил штабной транспорт и доставил в бункер президента. Ведь на поверхности творилось черти что: туман, ураганы, проливные дожди, заморозки. Экология разладилась напрочь. И вот теперь все силы приходилось направлять на стабилизацию климатических аномалий. Секретарь поздоровался с ним и доложил президенту, что прибыл капитан Новиков. После чего попросил его подождать, что он и сделал, устроившись в кресло. Дверь открылась, вполз пол министра обороны Мар, увидел Новикова и заскрежетал. И уже здесь. Ну что, молодец, поздравляю. И наших спас, и гипердвигатель испытал. Новиков вскочил и начал было докладывать по форме. "Ну-ну, расслабься". Мар легко тронул клешней. "Сейчас там доложишь". Следом вошла Лея в форме с адмиральскими знаками отличия, и все повторилось. Он вновь остался сидеть в приемной, понимая, что высшие чины государства собрались послушать его доклад. Господин капитан, президент вас ждет!» Секретарь распахнул перед ним дверь. Новиков одернул мундир и двинулся навстречу судьбе. Когда вошел, несколько смешался. В огромный кабинет заполняли адмиралы и генералы, среди них кораблёв и даже командующий Тернакским флотом Мэй. Все о чём-то горячо переговаривались, но увидев капитана замолчали и с любопытством на него посмотрели. Президент встал и направился к нему. Приветствую героя. Вы совершили невозможное и в такой короткий временной промежуток. Господа, представляю Командующий флотом адмирал Новиков. Андрей хотел возразить, но не успел. Поднялась командующая объединённым флотом и передала адмиральский жезл и знаки отличия президенту. Тот вручил их растерявшемуся Новикову. Поздравляю с присвоением высокого воинского звания и назначением командующим флотом. Служу отечество. Нашёлся растерявшийся Новиков. Хорошо служишь. Представь к наградам весь экипаж крейсера и ученых. Слушаюсь. А теперь занимай место рядом с адмиралом Кораблёвым и докладывай все подробно, мнемонически, чтобы и мой понял. Новиков приступил. Вначале несколько робко, потом освоился и подробно изложил все от начала до конца. Лидеру Ботлану удалось предотвратить войну с Джао, пригрозив уничтожением планеты Сос. Джо отвели флоты, но теперь ситуация изменилась. И планету Сос прикрывают боевые флоты цивилизации Алон. Их корабли меньше, чем у Тернаков, но флоты многочисленны. Лидер Ботлан передавал вам командующий Мэй, что горд за вас. Вы образцово выполняете свой долг. Вся цивилизация гордится вами и ждет возвращения. Ботлан обеспокоен. Союзники далеко, от Джао могут начать наступление в любой момент, поэтому просит помощи и оснащения его кораблей оружием и гипердвигателями. Мэй от избытка чувств вскочил, даже подпрыгнул, что означало высший восторг, но сразу извинился. Прошу простить, не сдержался. Такая высокая оценка нашего труда. Новиков продолжил рассказ о работе гипердвигателя, проблеме с форсункой и полевом ремонте. Думаю, профессор Сложнин доложит более понятно. Дипломатическая миссия на планете Крет продолжила работать в полном составе. Мы только ее обновили. Что касается планеты Дакус, там сплошная секретность. Председатель ввел ее, чтобы толком никто не понял, чем он занимается. Его сейчас заменяет исполняющий обязанности председателя Межгалактического союза Горлов. Капсулы гибернации забрали с флагмана Маршала в отдалённой точке пространства. Господин президент, вот все документы и кристаллы с копиями сознаний наших товарищей. Новиков встал и передал кейс. Э, почему мне, а не медикам? Категорическая просьба посла Тонга и председателя Союза СВЛА. Тогда понятно, господа. К адмиралу Новикову есть вопросы. Вопросы были и много. Он не торопясь отвечал на все, что касались его компетенции и задачи рейса. Совещание затянулось и закончилось далеко за полночь по планетарному времени. После совещания к Новикову подошла Лея, поздравила и спросила: "Командующий, у вас есть где остановиться на планете?" Вы нет. Я жил на корабле. Тогда можете расположиться в седьмом отсеке пятнадцатого уровня. Спасибо. Позвольте вопрос. Конечно. Скажите, пожалуйста, каким флотом я командую? Вы назначены командующим ударным флотом. Ваши корабли сейчас оборудуются гипердвигателями. Как только закончат, получите боевую задачу. Благодарю вас. Завтра я вас представлю командованию и экипажам. А сегодня отдыхайте и посмотрела за спину Новикова. Он обернулся, там стояли адмиралы. Хотя вряд ли вас отпустят. Так, может быть, вы присоединитесь к нам? Святое дело обмыть первое адмиральское звание на новом месте. Дел много, но присоединюсь». Мар остался у президента. Нужно обсудить дела. Что думаете по поводу новостей? Да, всё оптимистично. Свел сумел занять пост председателя Межгалактического союза. Как он это провернул, не знаю. Да и с Тернаками всё неплохо. Союз укрепляется, они сильные союзники. Согласен. Давай-ка посмотрим, что тут мне передал Новиков. В начале вскрылки из от Свела. Кристаллы с записью сознаний. А вот и кристалл с пометкой доклад президенту. Начали просматривать информацию, оторваться не могли. Свел сделал невероятное. сумел взять под контроль флот межгалактического союза, с его помощью разбить флоты Джо. Более того, заставил их подписать капитуляцию. И воспитывает взятые в плен экипажи разных рас. Заодно поменял весь верхний эшелон в правительстве. Саул, well, молодец. Теперь у нас в друзьях межгалактический союз. Но мы создадим свой союз здесь, в галактике Колос. Уже начали создавать. Потом посмотрели материалы от посла Тонга. Тоже молодец. Все организовал по высшему классу. Теперь нужно не подвести, отправить помощь тернакам. Марм молчал некоторое время, что-то анализируя, потом заскрежетал. Предлагаю отправить вновь созданный ударный флот с только что назначенным командующим Новиковым. Отличная кандидатура, не возражаю. Маршал Свел посол Тонга и команды сделали невозможное. Наш долг оживить их. Я в медицинский центр. Президент: "Вы не медик, чем сможете помочь?" Согласен, но не зря они мне доверили записи своих сознаний. Возможно, вы и правы. Я готовлю флоты к рейду в звёздную систему Тернаков». Оба остались довольны общением и продуктивно проведённым совещанием. Светлов прибыл в медицинский центр планеты, его встретил главный врач Джон Ричер. Господин президент, чем обязан визиту? Исключительно новыми пациентами, один из которых высшее должностное лицо межгалактического союза Маршал Свел. А второе наш посол Тонга. В каком они состоянии? Состояние стабильное. Транспортировка произведена с соблюдением всех предосторожностей. Системы гибернации работают устойчиво. Это всё, что вы можете сообщить. А что вы хотите от меня услышать? Главное, каковы перспективы активации организмов пациентов? Я врач, а не гадалка, не знаю, какие. Никто никогда не делал этого. И что вы планируете? Ждать, пока появятся научные разработки, эксперименты, когда мы подтвердим опытным путем безопасность активации. Очень разумный подход. Сколько на это уйдет времени? Не знаю, может, год, а может, десять лет, возможно и больше. Проблема серьезная и требует всестороннего изучения. Мы не можем так долго ждать. Если с послом Тонга ситуация терпит, то с маршалом Свелом нет. Он председатель Межгалактического союза и должен работать. Ничем, господин президент, помочь не могу. Я не господь Бог. Я это понял. Но хотя бы идеи есть. Мы работаем над подходом к решению проблемы с активацией организмов. Теперь подробно объясните мне, почему не можете активировать пациентов сейчас. Что вам мешает? Первым желанием глав было послать президента куда подальше, но нельзя, нужно объяснять. Я не знаю, как поведут себя структуры и нанороботы после разморозки, насколько они ослабли и в какой степени работоспособны. Что вам мешает это сделать немедленно? Ничего, уже делается. Я вас попросил подготовить подробный доклад. Вместо этого вытягиваю из вас информацию клещами. Может быть, мне пообщаться с другим сотрудником, более компетентным и ответственным. Вы президент, и вправе общаться, а также требовать ответы. Я отвечаю на все ваши вопросы, по крайней мере, на те, которые вы задаете. Как ученый прогнозов тем более позитивных дать не могу. Получается, не зря записи сознаний передали лично мне. С таким бюрократическим отношением активация может затянуться на неопределённое время. Без моего вмешательства не обойтись. Кого вы лечили до сих пор? Людей, конечно. Кибдега никогда не болеют. Спасибо, я понял. Снимаю вас с должности ответственного за пациентов Кибдега. Ими будут заниматься другие специалисты. А вы занимаетесь людьми. Кому передать дела? Мне. Все данные, которые имеются, и то, что удалось исследовать. Конечно. Вот, пожалуйста, чипы кода отсека, где находятся капсулы гибернации. Вы свободны. Сам тут же связался с операторами, контролирующими камеры, и отдал приказ. Доступ к пациентам только с разрешения президента. Весь обслуживающий персонал также переходит под непосредственное руководство президента. Такой же приказ отдал научным лабораториям, занимающимся работой с материалами по поступившим пациентам. Дистанционно подключился к исследованиям взятых образцов у привезенных кипдика. Даже на его непрофессиональный взгляд становилось понятно, динамика положительная. Под влиянием излучения планеты нанороботы активировались и восстанавливали свои поврежденные структуры. Такая информация вносила позитив в исход дела. Нужно дать пару недель полежать, чтобы излучение пропитало их. Возникал вопрос: а смогут ли восстановиться нанороботы под влиянием таких низких температур? Вопрос тут же адресовал руководителю научной группы. Тот оказался профессионалом своего дела. Господин президент, вы точно ухватили суть проблемы. Предварительные исследования показывают, что низкие температуры отрицательно влияют на активность нанороботов, снижают ее, но не прекращают деятельность полностью. С полной уверенностью могу сказать, нужно пару недель подержать пациентов в капсулах гибернации. Пусть пропитаются излучением. Наробыты окрепнут, и начнем потихоньку поднимать температуру. С вероятностью 90% успех обеспечен. Параллельно будем работать над всеми вариантами, проверять гипотезу экспериментально и оперативно вносить изменения. Хорошая идея. Как вас зовут? Пётр Иванович Цветков, руководитель научной группы. Уже нет. Главный врач по лечению кибдека. Термин, конечно, условный. «Серьезная должность. Попробую оправдать доверие. Ваша структура будет существовать отдельно от привычной медицины людей. Сбрасываю свои координаты. Связь держать непосредственно со мной и докладывать обо всем, что делаете, и как чувствуют себя пациенты. Вам нужно связаться с Андреем Светловым, руководителем научной группы. Он пытается воссоздать излучение ядра, чтобы оторвать нас от планеты. Я понял. Буду с вами на постоянном контакте. Правильно. И особое внимание обратите на функциональность сознания. Очень важный момент. Мозгом еще не занимался. Пациенты только поступили, но принцип активации нанороботов один. Думаю, что и головного мозга тоже. Светлов решил, что оставаться в центре, как хотел это сделать раньше, не имеет смысла. Поскольку нашелся профессионал, которому можно доверять, и отправился к себе. В офисе связался с сыном, который работал у самого ядра планеты, пытаясь скопировать излучение, или, как оказалось, целую сеть излучений, образующих своеобразные энергетические поля. Отец, на связи, как дела? Что-нибудь случилось? Привет, Андрей. В целом все неплохо. Вернулся адмирал Новиков из рейда. Привез Свелу и посла Тонга с экипажами. Все в состоянии гибернации. Невероятно. Как тебе удалось организовать эвакуацию? Мы создали и испытали первый малый гиперпространственный двигатель на корабле класса «Тяжелый крейсер. Результаты ошеломляют. Путешествие в нашу галактику занимает совсем немного времени. Учёные сейчас дорабатывают детали и говорят, что звездолёты станут преодолевать расстояние еще быстрее. Хорошая новость. Как думаете, выводить из гибернации пациентов? Тут проблема. Ничего подобного не было до сих пор. Опыта нет. Медицина лечила только людей. Поэтому традиционных медиков пришлось отстранить. Сейчас ими занимаются наши ученые. Решили пару недель пусть полежат и наберутся энергии. Потом постепенно начнем процесс активации. Будем повышать постепенно температуру. Надеюсь, что нанороботы активизируются. Образцы взяли? Взяли. И первые опыты провели. Все, как я говорил. Нанороботы ослаблены, но под влиянием излучения планеты восстанавливаются. Понятно одно: нет четкого понимания, как провести правильную активацию. Увы, нет, только предположения и теории. В таком случае следует попробовать экспериментальный метод. Что за метод? Нужно доставить образцы на нанороботов сюда, к ядру, и посмотреть, как они себя поведут. Хорошая мысль. Прямо сейчас я отправлю. Ты только сам проведи эксперимент. Многое зависит от правильной активации свелла. Можно сказать, судьба всего межгалактического союза. Он сумел разбить флоты Джао и единолично занять пост председателя. Невероятно. Сделаю все, что от меня зависит. Через час Андрей получил в специальном контейнере клетки нанороботов, взятых у Кибдега, находящихся в гибернации. Его заместитель Альбина заметила озабоченность Андрея и поинтересовалась, чем она вызвана. Тот не стал скрывать и рассказал все как есть. Если ей не доверять, то кому? Что собираетесь делать? Разделим образцы на три контрольные группы. Первую группу подвергнем интенсивному облучению ядра планеты. Со второй сделаем то же самое в замороженном состоянии. И для третьей контрольной группы будем постепенно повышать температуру и увеличивать интенсивность излучения. Вполне разумно, на мой взгляд, все три контрольные группы активизируются. Можно будет определить, какая группа останется наиболее стабильной, исходя из этого применить соответствующий метод активации пациентов. Именно это я и хочу сделать. Работали над материалом круглые сутки. Прошла неделя. Но чёткого результата не получили, скорее промежуточные. Как и предполагала Альбина, все три группы активировались, возвращаясь к жизнедеятельности. Но первая группа нанороботов начала неконтролируемо делиться, создавая какие-то непонятные структуры. Пришлось её уничтожить. Вторая группа вела себя более предсказуемо, напитывалась энергией и становилась устойчивой. Но при повышении температуры начала неконтролируемо резко расти и делиться, образуя сумбурные кластеры. Её тоже пришлось уничтожить. А вот третья группа вела себя вполне нормально, постепенно просыпаясь и функционируя, сохранив память о в своём предназначении. Андрей связался с отцом и доложил предварительные результаты. Появилась реальная надежда на благополучное пробуждение спасённых кипдика. Хорошая работа, обнадёживающая. Сколько еще потребуется времени на проверку контрольной группы на нанороботов? Думаю, еще неделю. Теперь я их еще раз разделю и одну группу подвергну интенсивному облучению, а вторую умеренному, как на поверхности планеты. Проводи, пора их будить и свяжись с научным отделом, который сейчас и в будущем будет заниматься лечением кипдега. Начальник отдела Пётр Иванович Цветков, главный врач по этому направлению. Хорошо, ты правильно сделал, что разделил медицинские направления на биологическое и кибернетическое. Очень жду результата. Как обстоят дела с излучением? Похоже, не излучение, ядра ядро делают нас такими, какие мы есть. А энергетические поля, которые плетут эти излучения? Отвечу так: Наша группа в шаге от создания генератора энергетического поля, которое нам нужно. Но аппарат на первых порах будет громоздким. Энергетическое поле создают сотни излучений, и мы еще не все вычленили. Но все таки это даст возможность в будущем находиться вне планеты довольно длительный срок. Главный наш генератор ядро планеты. Его скопировать пока не удается. То, что вы сделали уже прорыв. Ладно, удачи тебе, жду результата. Мне министр обороны звонит. Не к добру это. И оказался прав. Активировал связь, услышал знакомое потрескивание и характерное скрежетание мара. Пошел перевод. Господин президент, прошу извинить. Понимаю, беспокою в неурочное время. Мар, хватит извиняться. Говори по делу. А дело вот какое. Только что Арелы официально объявили нам войну. Потребовали нашего ухода из системы и возвращения под их контроль цивилизации Ани Паимешанов. Мы вроде и так с ними не дружили. Собирались нанести превентивный удар. Собирались до Юра, а де-факто никаких шагов не предприняли. Вот и получили объявление войны. Не согласен с таким анализом. Давай ко мне и захвати командующего флотами. Проблема приняла конкретные очертания и в будущем могла угрожать существованию планеты. Да, мы быстро разбили релов здесь, но кто знает, что у них есть? Может, мы излишне оптимистичны. Нужно погасить конфликт или, вернее, источник конфликта в Зарадаше. Метафора понравилась, а тут и Марсли вошли. Он показал им на кресло. Присаживайтесь. Повторюсь, я не согласен с твоим анализом, Мар. Мол мы ничего не делали. Напомню, мы провели полевые испытания гипердвигателя. Более того, заканчиваем оснащение целого флота. А неожиданно появившийся ударный флот в тылу врага много может сделать, особенно с нашим оружием. Флот испытания знаю, но его планируется перебросить в помощь тирнакам. Так ли я? Так, министр, действительно планировалось. Но что нам мешает скорректировать планы? В настоящий момент тирнакам непосредственной угрозы нет. Можно направить ударный флот в боевой рейд по толомам Опыт у адмирала Новикова имеется. Если вопрос рассматривать в такой плоскости, с точки зрения приоритетов нашей безопасности, то без сомнения, ударный флот нужно использовать в борьбе с релами. и немедленно. К чему спешка, мар? Ну как же, ясно как день. Чем больше времени у реллав, тем они становятся сильнее. У них нет единого флота. Насколько я понимаю, их внутреннюю организацию флоты разбросаны в разных звёздных системах, там, где находятся подконтрольные цивилизации. Логично. Для того, чтобы собрать ударный кулак, нужен не один день, не один месяц, если не год. Космические расстояния никто не отменял, и их преодоление требует времени. И только нам подвластно преодоление расстояния быстро. Так что, господин президент, готовим рейд крелом силами ударного флота. Конечно, готовим, и параллельно оборудуем гипердвигателями другие корабли. Скоро у нас все флоты будут их иметь. А сейчас приступаем к операции. Жду вас с готовыми тактическими и стратегическими схемами. Мэр выполз из кабинета президента. Следом вышла Лея. Министр посмотрел на нее своими глазами-бусинками и проскрежетал: Лея, приглашайте командующего Новикова. Готовьте вместе со штабом план операции и утром ко мне на доклад. Оба. Слушаюсь, министр. Новиков вот уже целую неделю занимался своим флотом. Все корабли только со стапелей, на всех заканчивалась установка гипердвигателей. Дня через три флот можно выводить в космос. От работы оторвал адъютант, доложивший, что адмирала срочно вызывают в штаб. Как не вовремя, подумал Андрей. Осталось совсем немного. Впрочем, без меня справятся. Отдал необходимые распоряжения своему заместителю и заспешил в штаб флота, В штабе его сразу провели командующие командующему объединёнными флотами. "Проходите, адмирал, устраивайтесь. Чем занимались?" Организации работ по установке гипердвигателей на корабли флота. Как успехи? Через три дня флот покинет транспортные ангары планеты. Хорошо. Как идет установка гипердвигателей на эскадру кораблей Тернаков? Там двигатели покрупнее, плюс нужно создать соответствующие условия для их работы. Имея в виду плюсовую температуру. Минимум неделя. Нет, командующий не минимум А максимум неделя. Новиков насторожился. Да, вы верно догадываетесь, ситуация изменилась, и временные рамки поджимают. Джау начали атаку на миры Тернаков?» Нет, там пока ситуация стабильная, но нам объявили войну Релы официально. Понятно. И моему флоту ее вести? Ударный флот для того и создается, Да и опыт по боевым рейдам в тылу врага у вас имеется. Впрочем, вы можете отказаться. Нет, нет, что вы, командующая? Вы меня неправильно поняли. Я готов к выполнению задания и подготовлю флот. Другого ответа я от вас и не ожидала. Прошу в штаб. займемся разработкой плана операции. Штаб проработал всю ночь, прокручивая различные варианты ситуации, останавливаясь на оптимальных. К утру план в целом разработали. Пора докладывать министру. Но прежде лея с ним связалась. Господин министр, план операции разработан, и я готова доложить. Учитывая, что в операции будет участвовать эскадра Тернаков, прошу пригласить командующего Мая. Считаешь его присутствие необходимым? Если мы будем использовать эскадру Тернаков, то да, если нет, значит нет. По большому счету, это наша война, и Тернаки здесь никаким боком. Я доложу президенту, пусть он решает привлекать Тернаков или нет. Хорошо, мы идем с планом. Жду. Как только рассмотрим у меня, сразу к президенту. Мар понимал, решение о рейде по Таламреалов довольно спешное. Но с другой стороны, чем дольше будем тянуть, тем скорее увеличится ком проблем, связанных с смешанными и АНИП. Скорее всего, Рел постарались, чтобы те узнали о том, что нам объявлена война. В результате цивилизации начнут проявлять осторожность, соответственно, затормозится вся дипломатическая работа. Тут секретарь доложил, что прибыли командующие. Он распорядился пропустить. Вошли, поздоровались и расположились в креслах. Разговор предстоял обстоятельный. И действительно, в процессе обсуждения возникал ряд вопросов, которые снимал командующий Новиков. Опыт реального проведения боевых действий в тылу врага у него имелся. Господин министр, в прошлой операции, да и в той, которая мне предстоит, имеется риск. Без него не обойтись, это война. И она без риска не бывает. Я понимаю. Сам проводил войсковые операции и однажды потерял целый флот и чуть сам не погиб. Поэтому знаю, что такое риск, но риск должен быть разумным. Конечно, просчитанным с вероятностью положительного исхода хотя бы на 60%. На сколько процентов оцените положительный результат по своей операции? Я бы не стал делить шкуру неубитого медведя, как говорили древние. Для победы сделаю всё, времени у меня три месяца. Думаю, больше процентов. победить одним флотом не смогу, но шороху в виду. Хорошо, убедили. Я утверждаю ваш блицкриг. Удар-отход. Пойдёмте к президенту. Набрал секретаря и сообщил, что идёт с командующими на доклад. Президент принял их сразу, потому что ждал с нетерпением. У него находился министр Дочаев, Антон Северов, командующий кораблёв и командующий Тернакским флотом Мэй. Проходите, располагайтесь и приступим. Присутствующие в курсе дела. Мар шумно прополз на свой настил, Лея и Андрей заняли свободное кресло. Командующий Новиков, учитывая, что вам предоставлена честь первого удара по релам, прошу озвучить план рейда. Мор давно обдумал этот ход. Зачем ему представлять план, если приглашен непосредственный исполнитель? Новиков не растерялся, образовал голографическую карту и приступил к докладу, поясняя маршрут. В настоящее время наш флот готовится к удару по флотам релов». У одного флота, пусть даже с таким оружием и технологиями, очень мало. Поэтому в затяжную позиционную битву мы ввязываться не будем. Применим проверенную тактику: удар-отход. Выходим по координатам, которые отследили наши операторы боевых сканирующих комплексов. С марша наносим удар по всему, что увидим, и уходим в гиперпространство. В момент выхода наши комплексы постараются засечь координаты, по которым базируются другие флоты релов. Обрабатываем эту информацию, потом выходим в обычный космос. Сбрасываем скорость, находим новую цель и ложимся на боевой курс. Таких заходов флот может сделать с десяток, может больше. Будет зависеть от ситуации. Главное наше преимущество релы не смогут отследить нас в гиперпространстве. Такой техники нет даже у нас, поэтому все удары будут для них неожиданными. Андрей закончил, собравшиеся молчали, обдумывая сказанное. План неплох. Что думаете, господа? На мой взгляд, первый удар будет неожиданным, возможно, второй тоже. А вот к третьему удару релы подготовятся. У них появится понимание, что в тылу действует ударный флот. И, конечно, объявят тотальную боевую тревогу. В такой ситуации результативными будут три-четыре, ну, может, пять ударов. Кораблёв посмотрел на Новикова. Вы правы, адмирал. Почему я назвал цифру больше десяти ударов, поясню. Наш успех напрямую зависит от мобильности и скорости исполнения. Релы просто не успеют опомниться. Потому что мы будем наносить удары один за другим в разных частях галактики. Такого никогда не было. Это просто немыслимо. Я понял командующий Новиков. Хороший план, и рассчитан на сложную работу эскадры и кораблей флота. А также чёткое функционирование сканирующих комплексов. Жаль, на тренировку времени нет. Я бы пошёл в рейд вместе с вами. Стоящее дело». Командующий Мэй говорил мнемонически, но все его поняли. Командующий Мэй, мы вам и так очень признательны, но это наша война, и она никоим образом не касается тернаков. Возможно, вам не стоит рисковать. Министр Дочаев, вы дипломат, а я боец. Мы союзники, в какой бы части вселенной ни находились. Мне хотелось бы побывать в таком рейде. У меня есть эскадра с гиперпространственными двигателями. Прошу считать эту просьбу официальной. Дочаев вопросительно посмотрел на Светлового и Мара. Решительной нрав Тернаков они знали. Уважаемый союзник, ваша помощь принимается. Эскадра усилит флот адмирала Новикова. Приобретенный опыт пригодится в борьбе с Джао. К вашему возвращению мы установим гипердвигатели на все корабли вашего флота. Ответ истинного воина. Я сам поведу свою эскадру. Для команд управления гипердвигателями почти созданы привычные условия. В таком случае еще раз продумайте все детали плана, учитывая усиление флота эскадрой Тернаков, и завтра доложите время старта. На этом совещание закончилось. Командующий мы отправился с Новиковым уточнять детали предстоящего рейда. А Светлов с Дочаевым и Маром продолжили обсуждение сложившейся ситуации. "Я полагаю", начал Дочаев, "что политический кризис с релами удастся разрешить силами флота Новикова. Он убедительно покажет, какой результат ждёт Релов, поэтому они запросят мира. Вот тут торопиться не будем. Сюда они быстро не долетят". А нам спешить некуда. Будем заниматься своими делами и держать ситуацию под контролем. Можно, конечно, и так подойти к решению этой проблемы, заскрипел Мар. Но я бы предложил, вернее, не предложил, а был готов заключить его прямо там, в звёздных системах Релов. Для этого необходимо подготовить примерный текст. Президент заверит а Новиков, или дипломат высокого ранга, который с ним полетит, доработает и подпишет с верховным вожаком цивилизации Релов Мушафотом. Ну, мар. Такой расклад в идеале, а с другой стороны, со счетов его сбрасывать нельзя. Когда Новиков начнет громить флот Релов, они запаникуют, а увидев и испытав на себе мощь огромных кораблей тернаков, и вовсе могут впасть в депрессию. Несколько утрирую, конечно. Что думаешь, главный дипломат? Может сработать. Я пошлю с флотом своего дипломата в Веснидно. Как обстоят дела с они помешанными? Готовим договоры к подписанию. Совместные комиссии почти составили тексты документов, осталось уладить детали. Но последние несколько часов активность дипломатов резко упала. Думаю, это связано с объявлением войны релами. Видимо, они их предупредили. Скорее всего, так и есть. А те пока до конца не определились. все таки находились под гнетом рела в сотни лет. Давайте вот что сделаем. Я прямо сейчас свяжусь с руководителями этих цивилизаций и сообщу им эту новость. Хорошая идея. Поддержали оба. Светлов распорядился установить связь со стратегом Анип и создателем цивилизации Мишанов. Через некоторое время доложили, что связь установлена. Образовались две голограммы первых лиц цивилизаций, которые, увидев друг друга, недоуменно уставились на Светлолова. Уважаемые представители цивилизации звездной системы Марион, благодарю вас за согласие провести трехсторонние консультации по вопросу, который всех нас волнует. Ставлю вас в известность, что Релу официально объявили цивилизации кибдего войну. Что вы думаете по этому поводу? Оба руководителя цивилизации не выразили удивления или растерянности. Первым заговорил стратег Сулом. Мысли-образы переводились Ожидаемый ход. Так и должно было произойти. Я предостерегал. Они очень алчные и жестокие. Предупредили нас, чтобы не вмешивались и не помогали кибдега. Спасибо за откровенность. Как вы оцениваете заявление Релов? Уважаемый Цвот. Релы безумцы, и мне справиться с вами. Тем не менее, стратег прав. Они воины, и мы это видели. Поэтому посмотрим, чем закончится дело. После этого продолжим переговоры с вами. Вы сомневаетесь в нашей способности разбить флот ирелов? Не сомневаемся, но опасаемся мести в случае вашего поражения. Просим понять нас правильно. Я отношусь с уважением к вашему решению. Вернёмся к переговорам после разгрома Релов. Думаю, это произойдет в ближайшее время. Если ближайшее время считать годы. вы имеете в виду расстояние, для преодоления которых требуются годы и десятилетия. Думаю, смогу вам сообщить о результатах военной кампании в течение ближайших недель. До встречи на переговорах после победы. Конечно, оба высших должностных лица цивилизации испытывали неловкость, но поделать ничего не могли. Они знали, на что способны релы и боялись их вместе. Что же касается вновь прибывших друзей, то у них всего одна планета, а этого для победы над таким серьезным врагом, как релы, явно недостаточно. Удачи вам в войне с реллами. Ваша победа расставит все по своим местам, а в случае поражения нас уничтожат. Мы не можем рисковать жителями наших планет. Понимаю и не осуждаю. Мы почти не знакомы». На этом тяжелые переговоры закончились. Дочев и Мар молчали. Что тут скажешь? По крайней мере, все понятно. Высказались предельно честно. В будущем с ними военного союза не получится. У них души рабов. Ну это вы слишком так сложилась эволюция. Им нужны хозяева, которые будут их защищать. А рабов они из себя выдавят нескоро. Поэтому в этом звёздном секторе рассчитываем только на себя и собственные силы. Андрей с и Леей в штабе занимались планированием операции. Мы предложил бомбардировку осколками и астероидами. Идея хорошая, но пришлось отклонить. Для этого нужно транспортировать специальный корабль, очень большой и неповоротливый. Да и времени на такую бомбардировку не будет. Поэтому решили оборудовать корабли Тернаков установками Последний вздох, усиленной мощности. Правда, для обслуживания пришлось направить боевой расчет из Кибдега. Мы таким решением остался очень доволен. Теперь у него в эскадре смешанные экипажи. Это влияло на отношение тернаков к кибдегайцам и людям. Боевое содружество, совместная работа, совместное ведение боевых операций скрепляли лучше любых договоров. Корабли флота заполнили боезапасом оружейные погреба под завязку. На корабли тернаков смонтировали гипердвигатели и установки «Последний вздох. И только через полторы недели флот полностью приготовился к рейду. О чём новиков и доложил лея та министру обороны, а министр президенту. Тот лично вышел на связь с экипажами кораблей флота и произнёс пламенную речь, воодушевляя на подвиг. Я знаю, цивилизация на вас может положиться. Вы выполните свой долг и вернётесь победителями. Цивилизация Релов не такая маленькая. За тысячи лет они расселились по многим галактикам. Некоторые потеряли связь с центром, другие поддерживали. В целом, сплоченностью цивилизация не отличалась. Постоянно велись междоусобные войны: за кусок пожирнее, за планету побогаче, за цивилизацию поспокойнее и потрудолюбивее. Да и пар нужно выпускать. Раз есть оружие, оно должно стрелять. Не врагов, значит, рвали глотки друг другу. Все эти нюансы знал главный вожак релов, Белес. Первые столкновения с неизвестной расы кибдега неудачные. Вожаки флота Ланка и Дрот проиграли битву. Видимо, сказалась самоуверенность. Но релы не могли потерпеть соперников под боком, поэтому решили их уничтожить, пока те не закрепились. Белису ничего не оставалось делать, как объявить кибдего войну. Теперь он по крупицам собирал флоты, которые не очень хотели воевать, потому что слава о разбитых флотах разнеслась быстро. А они привыкли побеждать и давно не встречали сильного противника. Это один момент. Второй не менее существенный. У каждого имелся корабль, участок на планете, много добра, которое никто не хотел терять. Как и уходить из жизни раньше времени, Такое положение не способствовало отваге в бою, и Белес применил старую тактику, объявил, что тот, кто первый войдет в звездную систему, занятую кибдега, получит над ней контроль, и соответственно над цивилизациями тоже. Жажда наживы сделала свое дело, и от желающих не было отбоя. Флоты росли как на дрожжах. Беле смотрел на пребывающие флоты и думал, что против такой силы никто не устоит. Правда, беспокоила мысль о предупреждении Кипдега нанести удар в их системе, но серьезно его рассматривать он не стал. Расстояния такие, что в любом случае лететь очень долго, и на марше флота отследят сканирующие комплексы, так что неожиданно напасть у Кипдега не получится. Да и вообще напасть, потому что скоро флот Ирелов возьмут курс на планету Кибдега. Поэтому Белес спокойно продолжал формировать ударный флот, не подозревая, как сгущаются над ним тучи. Гром грянул неожиданно буквально ниоткуда вышел флот Кипдега в боевом построении и с марша начал обстрел реелов, которые не то чтобы не были готовы, а просто не предполагали, что такое может вообще случиться. Отпор дать не удалось. Флот Кипдега пропал так же неожиданно, как и появился. Но последствия атаки поражали воображение. Большая часть флотов просто исчезла, ничего после себя не оставив. Сказать, что релы находились в растерянности, ничего не сказать. Они пребывали в шоке. Белес собрал вожаков оставшихся стай. Те прибыли и сидели молча, подавленно озираясь по сторонам. «Враг силен и Мобилен Уничтожил большую часть флота неизвестным оружием. Но мы сумеем его наказать и заставить заплатить за все наши поражения. Главный вожак Ещё один такой налёт мы не переживём. Поэтому нам не нужна система Кибдега. Пусть живут там. Мы уходим в свои звёздные системы. Враг слишком силён. Мы его не победим». Остальные вожаки согласились с Эрдоном. Белес понял, что проиграл войну Кипдига, не начав чафее. Вожаки уйдут, и у него останется всего несколько флотов, с которыми воевать с таким сильным врагом самоубийство. «Позиция понятно. У нас нет достаточных сил и нет такой техники, как у Кивдега. Надо признать, они сильнее. Поступайте, как считаете нужным, но помните, Кивдега перебьют вас по одному. Верховный вожак они и разбили нас. Мы даже выстрела не успели сделать. В этот момент за полсодютанты что-то прошипел Белесу. Тот осмотрел красными глазами присутствующих вожаков. Только что кибдего уничтожили еще два флота в звездной системе Мирлят. Они поступают так, как я и говорил, стали уничтожать наши флоты по всему звездному сектору. И снова вполз Адъютант. Вожаки посмотрели на него. Белис разрешил сообщить информацию всем. Кзега разгромили наш флот в звёздной системе Лотис!» Они решили нас уничтожить. Мы не можем воевать с таким противником. Белес наконец пришёл в себя и понял, что надо воевать, но инициатива упущена, боевой дух упал, и он безнадёжно опастовал. Вы слышали? Спасения нет. Надо биться. Они нас уничтожат. Надо сдаваться. Тогда останется возможность в будущем, отомстить за все наши поражения. Высказывание настолько крамольное, что с первого раза не укладывалось в сознание, но вожаки осознавали справедливость мысли Ердона. А он продолжил. «Мертвые звездные системы и богатства не нужны. Надо сдаваться на выгодных условиях. Вожаки смотрели на верховного, а тот уже жалел, что вообще связался с Кимдега. Теперь придётся сдаваться, делать нечего. Но прежде объявил боевую тревогу во флотах. Уничтожать все цели, как только они появятся в космосе. Потом посмотрел на вожаков. Вожак Арадон. Раньше я бы первый тебя растерзал за такие слова. Но сейчас ты прав. Чтобы спасти цивилизацию, нужно идти на переговоры, не сдаваться, а договариваться и выторговывать себе выгодный мир. Где это видно, чтобы с проигравшей стороной кто-то договаривался, Они будут приказывать, а мы выполнять. По крайней мере, попробуем. Я прямо сейчас направлю сообщение экипажу. Кебеджи сказал: "Вы верхом на нас напали и уничтожили много наших флотов. Мы предлагаем договориться о перемирии, пока мы не перегруппируем наши флоты и не будем готовы к бою". «Направить можно, но вряд ли они пойдут на такие переговоры, заметил опять Ордон. Обращение отправили и стали ждать. Ждали долго, даже сделали несколько перерывов. Наконец адъютант сообщил, что ответ получен. Только немедленная капитуляция может вас спасти. Времени на размышления не даем. Сейчас еще один флот уничтожен. Или вы сдаетесь, или мы зачистим от вас весь Звездный сектор. И действительно, адъютант доложил, что еще один флот уничтожен. У Вожаков охватила паника и жажда жизни. Бежать некуда, только срочно сдаваться или умирать.